Глава 24. Двигаться дальше. Поступает сын директора мясокомбината в университет. Экзаменатор. Вы безупречно ответили на все вопросы. Теперь последний и самый сложный. Какие две страны участвовали в русско-японской войне? По достижении прописанного в уставе возраста согласия советские пионеры стройными рядами шли в комсомол. Это была последняя подготовительная ступень на пути в партию, без членства в которой продвижение по карьерной лестнице было невозможно. К моменту распада СССР на 290 миллионов населения страны приходилось 20 миллионов партийцев. В комсомол вступали все. Единственным знакомым мне человеком, кто никогда не состоял в Коммунистическом союзе молодежи, была папина жена Джена. Да и то по причине каких-то формальных обстоятельств, связанных с переездом. Конкретный момент приема в организацию зависел от двух факторов. Первый — это возраст. Вам должно было быть не меньше 14 лет. Второй — персональные достижения. Хорошие оценки, сознательность, общественно полезная деятельность — вот это все. А еще за вас должен был поручиться и дать рекомендацию кто-нибудь из действующих комсомольцев. Я был в классе самым младшим — «Поэтому, несмотря на хорошие оценки и председательство в Киде, у меня не было шансов попасть в комсомол раньше большинства одноклассников. И на этот раз я сам стал объектом пассивно-агрессивного унижения и многие месяцы ходил в школу в позорном галстуке, тогда как другие одноклассники гордо щеголяли с комсомольскими значками на лацканных пиджаков без частицы красного знамени на шее. Мой друг...» И специалист по метанию супа из окон Саша Лесман был на 10 месяцев старше меня, но учился средне и не был активистом, поэтому ему велели подождать. Когда в январе 1985-го он идейно дозрел, а мне стукнуло 14, пришел и наш черед. Получив рекомендации от школы, мы отправились на собеседование в районный комитет у метро Чернышевская. Интервью проводили серьезные комсомольские товарищи. Двое на двое. Нам задавали стандартные вопросы о личных успехах в учебе и общественной работе, о трудовых свершениях советского народа и о международной нестабильности. Как политинформатор класса, идеологически я был подкован безукоризненно. У Саши же с политэрудицией дела обстояли хуже, а низкие оценки ситуацию, прямо скажем, не улучшали. После того, как он признался, что по литературе у него тройка, один из интервьюеров спросил, «Ну хорошо, скажи нам, кто автор романа «Поднятая целина»?» Саша не знал, но понимал, что ответ должен быть идеологически выдержанным. Поэтому, недолго думая, он бодрым голосом произнес «Автор великого романа «Поднятая целина» Леонид Ильич Брежнев». Комсомольские вожаки упали со стульев. Теперь, когда Брежнева не стало, смеяться было можно. И Сашу приняли в комсомол. За смекалку, наверное». В принципе, логика в Сашином ответе присутствовала. Брежнев был автором книги «Целина». Помимо того, что это был статусный этап взросления, что такое комсомол и с чем его едят, я так и не понял. Единственными нововведениями оказались членские взносы по две копейки в месяц и комсомольские собрания раз в три месяца классные и раз в полгода общешкольные. Но там ничего интересного не происходило. Комсорги формально зачитывали отчетные доклады, а остальные, позёвывая витали в облаках или тупо делали домашнее задание на завтра. Я обычно читал на задней парте какую-нибудь книжку. Короче, комсомол был довольно бессмысленной бойдой. Так, пройдя длинный путь от октября через пионеры в комсомол, мы подросли. Остало время определяться с будущей специальностью. В Союзе студенты поступали не просто в институт или университет, а на конкретные факультеты и на определенную кафедру. У меня было несколько критериев отбора. Во-первых, специальность должна давать возможность выезжать за границу. Во-вторых, у меня должны быть склонности в этом направлении. В-третьих, надо быть уверенным, что я не умру от скуки, постигая азы будущей профессии. Все лето перед 10 классом... Бабушка компостировала мне мозг, чтобы я, наконец, принял решение. Сначала я подумывал двинуться по математической стезе. Несмотря на фиаско в кружке юных Лобачевских, в школе мне по-прежнему легко давался этот предмет, и у меня стабильно были лучшие оценки в классе. Однако, когда я пришел на день открытых дверей на кафедру прикладной математики в универ, то мгновенно понял, что учиться здесь не смогу. Мои будущие потенциальные однокашники выглядели как реальные ботаны, отсутствующий взгляд сквозь роговые очки с толстенными линзами, общая непромытость и войлочные ботинки «Прощай, молодость» на молнии спереди. Но была еще одна причина не поступать на матмех сугубо практического свойства. Я не хотел каждый день таскаться на электричке в Петергоф. В чести родителей, надо сказать, что они никак не давили на меня в этом вопросе, хотя и имели на этот счет собственное особое мнение. Толиной мечтой было сделать из нас с Алешей юристов. Он любил повторять, что идеально иметь в семье адвокаты и прокурора одновременно. Кажется, мне предназначалось стать адвокатом. Мама периодически подбрасывала мне мысль поступать на экономический факультет, главным плюсом которого была его близость к дому пять минут пешком. Свой отказ я аргументировал тем, что без вступления в КПСС мне никогда не сделать успешную карьеру экономиста. Остановиться коммунистом я не хотел категорически. На дворе был перестроечный 1986 год, но о том, что партия может когда-нибудь утратить свою руководящую и направляющую, никто и подумать не мог. Мама быстро поняла, что ее свободолюбивый антисоветский сын прав, и прекратила свою агитацию. Бабушка подталкивало меня поступать на физфак, где Толя в то время был деканом. В принципе, по физике у меня тоже были хорошие оценки, что в сочетании с протекцией гарантировало место. Но было одно «но». В СССР после окончания университета студенты не сами решали, куда идти работать, а их принудительно распределяли. Поэтому существовал риск, что в будущем меня, молодого подающего надежды физика, отправят на работу, связанную с ВПК – А это автоматически означало секретность. А с ней я мог застрять в союзе навсегда. На этом оригинальные идеи у родственников закончились. Так, с проблемой выбора профессии, я остался один на один. Вечером 5 сентября 1986 года, когда мы с друзьями катались на скейтбордах по Каляево, я принял окончательное решение — поступать на Восточный факультет университета. Во-первых, Восток я всегда любил. Возможно, впервые я заинтересовался им, когда дедушка рассказывал мне про буддизм, а, может быть, истоки этого пристрастия лежали в строгом бабушкином воспитании, основанном на почти конфуцианских правилах почитания старших. Дополнением были вовины книги об открытии Трои, клуб юных археологов в ДПШ и кружок при Эрмитаже. Во-вторых, сын маминой лучшей подруги тети Юли Михайловой Известный ученый японистский из Института Востоковедения Андрей, на год старше меня, которого я знал с детства, был первокурсником японского отделения Восточного. Он отзывался об учебе с восторгом. И, наконец, самое главное. Многих студентов-востоковедов отправляли на практику за границу, а выпускники часто получали распределение на работу за рубеж. Все это в сумме и повлияло на мое решение. Что касается выбора языка, я сузил его до двух вариантов, японского и китайского, и остановился на последнем. Поскольку страна восходящего солнца в то время являлась единственной богатой и развитой капиталистической страной на Востоке, попасть на японское отделение было особенно сложно, оно было самым блатным в университете. Также после истории с Боингом отношения между СССР и Японией испортились, и существовала вероятность, что студентов не пошлют на практику. Шансы же поступить на китайское отделение были выше. К тому же с приходом Горбачева и началом курса открытых дверей Дэн Сяопина китайско-советские отношения стали улучшаться, и возобновились студенческие обмены. Определившись со специальностью, следующие 9 месяцев я готовился к поступлению. Толя был большим человеком в университете, но я решил, что сделаю все, чтобы поступить на общих основаниях без его помощи. Вдобавок к тому, что я сам пахал, как папа Карла на галерах, мне помогали репетиторы, как платные, так и семейные. Бабушка и отец подтягивали меня по английскому и литературе соответственно. В вопросах английской грамматики знания и авторитет бабушки были непререкаемыми. Она была соавтором университетского учебника, который до сих пор переиздается и используется в вузах по всей России. Каждую пятницу после обеда мы садились за стол, и она методично и терпеливо загружала в меня правила английской грамматики, заставляя спрягать глаголы, изменять их по временам и формам или идентифицировать наклонения. Мне было до смерти скучно. Но я знал, что эта тоскливая шняга должна отскакивать у меня от зубов. Вступительные экзамены по английскому на 80% состояли из вопросов на грамматику. Но были и приятные моменты в наших занятиях. Из-за видеофильмов и общения с иностранными гостями в знаниях современного разговорного английского я опережал бабушку, которая ни разу в жизни не была за границей, а сама училась под революционным учебникам. Что нужно изменить, чтобы это предложение стало повелительным? спрашивала бабушка и записывала в тетради. «We are going to the public house». Я смеялся. «Бабуля, да никто давно не знает, что такое public house. Этот твой Чарльз Диккенс умер сто лет назад. Это не public house, а pub. Паб!» Но если на pub бабушка еще могла, скрепя сердце, закрыть глаза, то современные английские словечки вроде «чафт», «тош» и даже осом Она не знала и категорически не принимала. Часто наши уроки превращались в череду споров и пререканий. В конце концов, бабушке это надоело, и она передала меня в руки своей давней приятельницы, чтобы я там умничал и теперь трепал нервы ей. Моим новым репетитором по английскому стала маленькая пожилая дама Евгения Исааковна. В начале 1950-х, когда в СССР набирала обороты антисемитская кампания, бабушка взяла ее, как и многих других в одночасье уволенных учительниц-евреек, на работу в школу, где была завучем. Евгения Исааковна была ей безмерно благодарна. «Каждый понедельник после школы, все на том же 15-м троллейбусе, я приезжал в огромную коммуналку на Фонтанке». Методика преподавания – заключалось в том, что сначала мы внимательно анализировали отрывки из произведений английских классиков Шекспира, Уайльда, Льюиса Кэрролы или Роберта Бёрнса, а потом я должен был их заучивать наизусть. Она считала, что так я смогу не только усвоить грамматику, но и улучшить свой литературный английский. «Высоко над городом, на высокой колонне стояла статуя счастливого принца». Естественно, мы никогда не ссорились по поводу подходящих или неподходящих слов. С бабушкой спорить — это одно, но кто же будет спорить с Оскаром Уайльдом или с Вильямом, нашим Шекспиром? Еще у меня были репетиторы по русскому языку и литературе. Пожилая супружеская пара с Петроградки, в отдельной квартире которых царил коммунальный бардак. Бабушка называла их кошкиными родителями, потому что они держали двенадцать кошек. Посреди стола, за которым мы занимались, стояла трехлитровая банка из-под сока, в которой рос чайный гриб — еще одно популярное средство советской народной медицины, помогавшее сразу от всех болезней. Чему оно точно не способствовало, так это возникновению аппетита. Этот склизкий аморфный нарост, плавающий в заляпанной банке с темной жидкостью, был подозрительно похож на юного Джаббухатта из «Звездных войн». По правде сказать, из-за моей сильнейшей аллергии на все четвероногое и пушистое, эти три часа в неделю я не столько анализировал образ Катерины в драме «Островского гроза» или делал упражнения по розенталю, сколько чихал и сморкался. Бабушка считала дурным тоном говорить в суе о деньгах. Сама она за свои репетиторские уроки никогда не брала денег из рук учеников. В конце месяца ей приносили коробку конфет с конвертом, где лежала сумма за месяц занятий. Она с большой благодарностью, как подарок, принимала эти конфеты и потом в отдельном ящике прятала конверт, будто в нем было что-то компрометирующее. У Кошкиных родителей не было никаких заморочек по этому поводу. Они предпочитали брать деньги после каждого урока, а не в конце месяца. Бабушка передавала им конверт с десятью рублями, а они перед тем, как отправлять меня в Освояси, аккуратно забирали из него деньги и возвращали мне. Это ранило бабушкину впечатлительную натуру. «Да как они могут так делать? Как будто они огурцы на рынке продают!» Зиму 1987 года отец проводил в Ленинграде, на время покинув свою бревенчатую резиденцию на Ладоге. Не исключено, что его переезд в город был вызван желанием мне помочь. Проведя большую часть жизни в эгоистичном отчуждении, теперь, пройдя сквозь болезни и больницу, возможно, он начал осознавать, что помимо статей и стихов Я — это единственное, что соединяет его с вечностью. По субботам я приезжал в крошечную комнату папиной коммуналки на станции «Звездная». Мы пили кофе с пирожными и курили. Отец был единственным взрослым, при котором я мог открыто курить, а потом погружались в мир русской литературы. Папа хорошо знал, что именно хотят услышать экзаменаторы о каждой из книг в программе. Поэтому он рассказывал мне, как нужно правильно, с учетом всех идеологических установок, анализировать произведения, их авторов и персонажей. Когда наступало время для очередного кофе и сигареты, отец откидывался в кресле и говорил что-нибудь вроде «Ну вот, я рассказал тебе все, что надо для экзамена, а теперь откровенно. Пушкин невероятно переоценен». Большая часть его лирики — это примитивные вздохи сексуально озабоченного, закомплексованного карлика. Или. Настоящая драма поэзии Маяковского в том, что он был одаренным проститутом, тщетно пытавшимся продаться большевикам. Или даже, скорее всего, единственный советский нобелевский лауреат по литературе Михаил Шолохов — большевистская фальсификация. Непонятно, как мог малообразованный крестьянский сын в 22 года чудесным образом написать одно из наиболее значительных произведений русской литературы. А написано оно лучше, чем «Война и мир», не в обиду Толстому, будет сказано. В Ленинграде самый лучший месяц – июнь, когда становится по-летнему тепло. Но в 1987 мне пришлось посвятить теплые июньские дни и ясные белые ночи зубрежки перед выпускными. Вечером перед каждым экзаменом, когда домашние расползались по углам, я усаживался за учебники и конспекты для финального прогона, зубрил часов до семи утра, а потом шел в школу, сдавал экзамен, возвращался домой и спал до вечера. К счастью, между экзаменами всегда был день перерыва. Единого дня объявления результатов, как на Западе, у нас не было, и оценки мы узнавали либо сразу, в случае устного экзамена, либо на следующий день, если тест был письменным. К счастью, все основные экзамены я сдал на пятерки, и у меня получился отличный аттестат зрелости. 30 июня 1987 года Наш класс официально закончил Ленинградскую среднюю общеобразовательную школу номер 185 с углубленным изучением английского. На торжественном мероприятии, посвященном этому событию, Эльвира вручила каждому по серо-зеленой корочке свидетельство о среднем образовании и сказала пафосные напутственные слова. Затем наша комсорг Яна от имени учеников класса поблагодарила учителей за их благородный труд и за их многолетние мучения с нами в юмористическом ключе. Потом несколько девочек спели жалостливую «Когда уйдем со школьного двора», а этот раз в трогательно-сентиментальной манере. После этого мы все вместе и по отдельности нафотографировались в дым и отправились отмечать выпускной в кафе «Элегия» у цирка. В честь радостного события родительский комитет организовал роскошный ужин со множеством дефицитных угощений. Щедрость стола, правда, отчасти объяснялась прибытием на выпускной американских гостей. Наша англичанка Екатерина Константиновна пригласила на выпускной группу ребят из Сиэтла, учеников ее американского коллеги, знакомого по познеровским телемостам, который как раз в эти дни привез свой класс на экскурсию по СССР. По мнению учителей, присутствие на вечере настоящих американцев добавляло мероприятию статусности. Им в голову не приходило, что, возможно, мы предпочли бы отметить собственный выпускной в узком семейном кругу. Все-таки целых 10 лет мы вместе учились, выросли друг у друга на глазах и теперь навсегда расставались. В итоге мероприятие превратилось в странную тусовку с кучей незнакомцев. Большую часть вечера русские и американские подростки не перемешивались и общались только между собой. Американцы были чуть постарше нас. Они казались очень крутыми. Джинсы, кроссовки, кожаные косухи, футболки с надписями, разноцветные часы с ВОЧ, а у некоторых молодых людей были даже в ушах сережки. Мы же все по случаю были одеты официально. Мальчики в костюмах, а девочки в нарядных платьях без затей. Думаю, наши гости недоумевали. Зачем их притащили на странную вечеринку юных коммунистов, которые вырядились как бабушки и дедушки, а сами не сводят с их прикидов изумленных глаз? Под конец, когда мы уже дожевывали птифуры из севера, я разговорился с высоким американским пареньком египетского происхождения по имени Камаль Альватар. Нам рассказывали, что в американском обществе существует строгая кастовая система, и люди делятся на два типа злые белые капиталисты, захватившие контроль над всеми сферами производства, и бедные угнетенные работяги, в большинстве своем черные, которые при первой возможности подвергаются линчеванию и ужасным издевательствам со стороны коррумпированной российской полиции и куклук-склада. Мне до этого не приходило в голову, что можно быть обыкновенным американцем, не будучи при этом ни белым англосаксом, ни черным афроамериканцем. Около девяти вечера гости отправились к себе в гостиницу, а мои одноклассники разошлись по домам, чтобы сменить торжественные наряды на обычную одежду. Несколько ребят и девчонок, а заодно и мы с Камалем пошли в гости к Оле Москвиной пить чай. Если честно, это была моя спецпропагандистская операция. Хитрый план заключался в том, чтобы на примере Олиной квартиры которая была больше и лучше 99,99% ,99 всех советских квартир, пустить американцу пыль в глаза и показать, какой в Советском Союзе высокий уровень жизни. Как и следовало ожидать, Камаль был ошеломлен. Это был первый советский дом, где ему довелось побывать. «У вас очень красиво», — сказал он. «Я себе, признаться, немного по-другому все представлял». Потом мы посадили интуристов в такси, а сами пошли встречаться с остальными ребятами из класса, чтобы идти на традиционную ночную прогулку. Мосты через Неву висят так близко к воде, что каждую ночь их разводят, чтобы корабли из Ладоги могли пройти в Финский залив. Это зрелище завораживает, особенно в теплую белую ночь. Так, прежде чем отправиться в большое плавание взрослой жизни, выпускники символически прощаются с детством. Остаток ночи мы бродили по набережным, провожая взглядом корабли, растворяющиеся в июньских сумерках. Это был последний день, когда мы были одной командой. ВОСТФАК ЛГУ считался идеологическим факультетом, поскольку студентов готовили к учебе и потенциальной работе за рубежом и, соответственно, к длительным близким контактам с иностранцами. Для поступления было недостаточно иметь отличный аттестат и хорошо сдать экзамены. Абитуриенты должны были быть политически благонадежными и морально устойчивыми, а биографию поступающих тщательно проверяли курирующие университет, компетентные органы. С этим у меня было плохо. Бабушка и мама с фамилиями Броссе и Кладо и толпа родственников в капиталистической Швеции, плюс отец-диссидент с друзьями-политзеками, публикациями в эмигрантских журналах и диагнозом из дурдома. Представители первого отдела без труда могли установить эти факты, что сделало бы меня непроходным. Единственное, что несколько успокаивало, это протекция Толи, но было очень тревожно. В пакет вступительных документов входила характеристика школьного и городского комитетов комсомола. Письмо из школы я получил без проблем, канцелярия штамповала их под копирку. На желтоватом листке с синей печатью было аккуратно отбито на машинке сергей гречишкин родился двенадцатого января тысяча девятьсот семьдесят первого года учился в ленинградской средней общеобразовательной школе сто восемьдесят пять с углубленным изучением английского языка с 1977 тысяча девятьсот семьдесят по тысяча девятьсот восемьдесят седьмой год член комсомола с тысяча девятьсот восемьдесят года старательный ответственно относится к учебе проявлял инициативу и активность в общественной работе был председателем Клуба интернациональной дружбы с 1984 по 1986 год. Сергей пользуется уважением учителей и товарищей, политически зрел. Педагогический коллектив и комсомольская организация школы номер 185 рекомендуют Сергея Гречишкина для поступления на Восточный факультет Ленинградского государственного университета имени Жданова. Чтобы получить такую же бумагу от вышестоящего комсомольского органа городского комитета ВЛКСМ, мне пришлось потратить день, обивая пороги приемных разных комсомольских бонз в новом здании напротив Смольного. Очевидно, работникам горкома делать было совсем нечего, потому что в каждом кабинете мне устраивали собеседования по международной обстановке, советско-китайской проблематике и советской идеологии. Все прошло хорошо. Теперь... С нужными рекомендациями на руках я был полностью экипирован и готов к поступлению в университет. Каждый год на китайский язык подавалось примерно 150 заявлений, а поступало только 10 человек по результатам трех вступительных экзаменов — четырехчасового сочинения, устного экзамена по истории СССР и устного по английскому. В день сочинения — Меня вместе с другими абитуриентами усадили в огромной аудитории здания ИСТФАКа и объявили две темы, по одной из которых надо было написать текст на 5-6 страниц. Несмотря на собственную усердную подготовку и репетиторов, я все равно сильно нервничал. Вдруг будут новые темы, к которым я не готовился? А что если я неправильно процитирую автора или критика? Мы должны были знать кучу цитат наизусть. Вдруг я из-за волнения сделаю глупые ошибки, а что, если мне не хватит времени переписать черновик или элементарно перестанет писать ручка? Я выбрал тему «О месте поэта в рабочем строю. Человек и время» в творчестве Владимира Владимировича Маяковского. Маяковский мне всегда нравился. Я четко знал правильные политкорректные трактовки. К тому же у меня в левом кармане пиджака На всякий случай была шпаргалка со всеми ключевыми цитатами из его произведений о революции, Ленине и партии. Через два часа я закончил черновик своего опуса номер один и попросил разрешения выйти, чтобы съесть припасенную маленькую шоколадку Аленка для подъема сахара, а также чтобы зайти в туалет и спокойно сверить по шпоре цитаты. Вернувшись на место, я заметил, что мой сосед по партии за два часа успел написать всего пять или шесть строчек. Взрослый парень среднеазиатской внешности, он выглядел абсолютно потерянным, как будто с луны свалился. Но, скорее всего, он свалился с поезда «Ташкент-Ленинград». «Бедный чувак», — подумал я, — «шансов ноль». Я уложился в положенное время, был уверен в точности цитат и перечитал сочинение дважды. Даже чернила в ручке еще оставались. И, тем не менее, ночь после экзамена я провел практически без сна. В голове мои кружились в кошмарном вихре мысли об орфографических ошибках, лишних запятых и не полностью раскрытой теме. «Чувствую, светит мне трояк», — дрожал я, засыпая под утро. «А это конец». Мне поставили четверку. Видимо, я недостаточно глубоко раскрыл тему. А может быть, комиссия просто не хотела ставить пятерку. В любом случае, подавать апелляцию не имело смысла, это могло плохо кончиться. Ходили слухи, что экзаменаторы специально добавляли лишние знаки препинания в обжалованную работу, чтобы оправдать свое решение. Ну и кроме того, в глазах комиссии апелляция характеризовала абитуриента как конфликтного и несистемного. Еще больше я нервничал из-за второго экзамена по истории СССР. У меня не было репетиторов и приходилось полагаться только на собственную подготовку и память. Весь день и всю ночь перед экзекуцией я корпел над шпаргалками, выписывая в них этапы закрепощения крестьянства, бесчисленные обстоятельства трех русских революций и количество дивизий с обеих сторон во время главных сражений Великой Отечественной. Полностью измученный, не спавший ни минуты, я пошел на экзамен, в этот раз оставив шпаргалки дома, чтобы не поддаваться искушению. К счастью, все прошло хорошо, и я сдал на пять. Оставался английский, который я точно знал лучше большинства своих сверстников, а может и некоторых преподавателей. К тому же Толя страховал меня. Но на экзамене вышла какая-то путаница, и меня по ошибке отправили в неправильную аудиторию, в ту, где заваливали обреченных непроходных абитуриентов. Толя в тот день улетал в командировку и перед вылетом позвонил из автомата коллеге, чтобы узнать, как все прошло. «Вы не поверите! Вашего Сергея случайно отправили не в ту аудиторию, а он все равно получил пятерку! Преподаватель понятия не имел, что это ваш ребенок. Я практически уверен, что он прошел». В принципе, учитывая мои оценки по всем экзаменам, это предположение было вполне оправданным. Плюс у меня был хороший аттестат и рекомендации — Но примерно то же самое могло быть и у 150 других желающих учить китайский. Неудобная правда заключалась в том, что при прочих равных дальше кандидатов отбирали на основании связей. Мы никогда не узнаем, получил бы я это место, если бы не то ли на позиция в университете. Позже я обнаружил, что примерно такой же туз в рукаве был у большинства моих однокурсников. «Каким бы гениальным ты ни был», Людей с улицы на наш факультет не брали. Когда меня официально зачислили, с моих плеч упала самая большая в жизни тяжесть. Теперь я знал, что рано или поздно увижу мир».